Глава 25. Сатрапия, Гелеспунтская, Фригия. Город Пергам. Начало июня 318 года до нашей эры. Легкий ветерок заносит прохладу вовнутрь расставленного шатра, где прямо на траве расстелены вытканные золотом ковры. На них среди десятка мягких подушек возлежит барсина. Рядом с ней, сложив по татарски ноги, сидит мемнон, а мы с эвменом стоим открытого полога, и смотрим на выходящие к исходному рубежу конные сотни. «Геракл, мой мальчик!» — доносится из шатра капризный голос мамочки. «Давай уж заканчивать! Смотри, какая жара! Ты совсем утомил нашего гостя!» Поворачиваясь к ней и награждая ее многозначительным взглядом, мол, тебя сюда насильно никто не тащил, а раз сама вызвалась ехать, то терпи и не мешай. «Барсина терпеть не может, когда я позволяю себе подобное!» Ее ярко накрашенные глаза ответили мне гневным прищуром. Не будь рядом Эвмена, я бы услышал много чего о непочтительных и неблагородных сыновьях, но сейчас ругаться со мной при гости ей не с руки. Сдержавшись, она все же выплеснула свое недовольство настоящих рядом рабов с апахалами. «Да что вы, как вареные мухи! Может, выпороть вас для бодрости?» Те дернулись от испуга, и еще яростней замахали над ней опахалами из трусиных перьев. Эвмен, хранивший до этого момента молчание, решил, что пора разрядить ситуацию. Он мягко улыбнулся моей мамочке и постарался вложить в голос максимум уважительной признательности. «Не волнуйся за меня, достопочтенная Барсина. Я воин и давно уже привык как к жаре, так и к холоду. К тому же я с большим интересом посмотрю на вылочку бойцов твоего сына». Слова Грека немного успокоили мамочку, но она все же не утерпела, и бросила на меня весьма выразительный взгляд, мол, никогда больше не смей на меня так смотреть. Я извинительно склонил голову, выражая почтение и покорность добропорядочного сына. Барсина тут же смягчилась, но в этот миг где-то далеко надрывно завыла труба. Сигнал к атаке с другим не спутаешь, и мне уже стало не до мамочкиных капризов. Вместе со вменом резко развернулись в сторону долины, где первая сотня уже пошла в атаку на строй соломенных чучел с выставленными вперед колями. Развернувшись лавой, сотня с гиканьем полетела на противника. Со стороны кажется, что это дикое хаотичное движение, но это далеко не так. Все маневры многократно отработаны на учениях и доведены до автоматизма. Вижу, как к дистанции в 300 шагов лава вытягивается в линию, и каждый всадник натягивает лук и накладывает стрелу. Общий залп и стрелы дождем посыпались на соломенного врага. Сверху по навесной траектории они падают, как удары смертоносного града. Конец идет галопом, продолжая посылать стрелы сплошным потоком, а дистанция стремительно уменьшается. 200 шагов, 100, 50. Кажется, сейчас лошади налетят на выставленные колья. Но за 30 шагов шеренга всадников вдруг резко разворачивается на 90 градусов. Теперь сотни мчится вдоль строя, продолжая сыпать стрелами неподвижного противника. Только сейчас стрельба идет в упор и, что называется, прямой наводкой. Вслед за первой сотней в атаку пошла следующая. С напряжением слежу за тем, как она в точности повторяет маневр первый, но уходит уже на другой фланг. Сразу за второй тронулась место и третья сотня, и теперь все триста всадников, вытянувшись вдоль вражеского строя, непрестанно обстреливают соломенную пехоту. Оторвавшись от этого зрелища, Эвмен обернулся ко мне. Неплохо. Только в реальном бою конница противника не позволит безнаказанно расстреливать своих пехотинцев. Не споря, сразу соглашаясь с греком. Конечно, у врага тоже есть кавалерия. Тут же, улыбнувшись, указываю рукой в сторону чучел. А вот она. На возвышенности у правого фланга символического противника показались стройные шеренги всадников. Они, словно бы демонстрируя свою мощь, замерли на гребне но в тот же миг рев трубы призвал их к атаке. царвавшись с места, две конные сотни потекли вниз, грозя смять левый фланг стрелков, увлеченных обстрелом. Вижу, как одобрительно кивнул Эвмен. Он бы поступил точно так же. Такой фланговый удар, по его мнению, должен не только снять угрозу безнаказанного обстрела, но и привести к полному разгрому бегущего противника. Битва при Гавгамелах навсегда вошла в аналы военной истории, и ход мысли Грека для меня не секрет. Он мало отличается от того, что проповедуют и другие македонские стратегии. Их тактика со времен Великого Похода проста, но эффективна. Блокировать центр противника фалангой и нанести ему стратегическое поражение фланговыми ударами. Сейчас Авмен думает, что именно этот маневр я ему и демонстрирую, но это не так. Я хочу показать ему другое. То, как можно ловить хваленых македонских полководцев на их желание ни в чем не уступать великому Александру. К этому времени расстреливающие чучело-стрелки заметили надвигающуюся угрозу и начали спешно разворачивать коней. Их хаотичное отступление полностью оголило фланг, и атакующая конница рассыпалась лавой, частично преследуя бегущего врага, но основной массой стремившись к лагерю противника. Так сделал когда-то Александр, и так бы поступил сегодня в Мен, любой из македонских полководцев. Сейчас я смотрю на него и вижу, что он с большим интересом, наблюдая за тем, как для отражения прорыва из-за полотняных шатров, символизирующих лагерь, начали выезжать всадники. По белым попонам на лошадях и племажу на шлемах в них легко опознается та самая полусотня тяжелобронированной конницы. Выстроившись в три шеренги, они начали стречь на атаку под пронзительной вой трубы. Мы с обменом смотрим, как две конные лавы идут друг на друга, с неумолимым намерением столкнуться в смертельной схватке. Но нет, это всего лишь показательный маневр. Он отработан до мелочей, и чем ближе друг к другу встречные лавы, тем легче заметить, как они перестраиваются в отдельные колонны так, чтобы одно подразделение смогло пройти сквозь порядки другого. В момент символического столкновения оба отряда поднимают вверх копья и чуть сбавляют скорость. Пять рядов тяжелой полусотни проходят сквозь расступившиеся ряды встречных всадников. Маневр выполнен безукоризненно, и Эвме одобрительно цокает языком. Блестящий Геракл, выучки твоих воинов можно только позавидовать. Я с благодарностью склоняю голову, но предлагаю ему не отвлекаться, мол, действие еще не закончилось. Вот как Вмен с интересом вернул взгляд к месту схватки. Тут все замерло, и вроде бы ничего уже не происходит. Все сотни остановились, фиксируя свою позицию на поле, как на шахматной доске. Все сделано так, дабы любой, даже не профессионал смог увидеть, что оторвавшийся от своей пехоты конница попала в полное окружение превосходящих сил. Против нее же развернулась не только тяжелая полусотня и тот отряд, что она преследовала, но и стрелки с центра и другого фланга. Эвмен смотрит на эту картину, а я произношу негромко и словно бы никому не обращаясь. Если бы Дарий проделал то же самое при Гавгамеллах, то, скорее всего, великий греко-македонский поход на восток там бы и закончился. Пройдясь еще одним взглядом по поле боя, Вмен одобрительно кивнул, но все же добавил. История не любит сослагательных наклонений, мой друг, а исход каждой битвы решают олимпийские боги. Отвечая ему мягкой ироничной улыбкой, мол, спорить не будем, что было того же не изменишь, но будущее ведь в наших руках. Я показал маневры своего отряда Эвмена только с одной целью чтобы он мог взглянуть на меня не только как на внебрачного сына, но и как на продолжателя великих свершений Александра, чтобы в его голове самопроизвольно родилась мысль о том, что я лучший претендент на роль великого царства, что вместе со мной он может разбить войска не только Антигона, но и союза всех остальных сатрапов. Мне известно, что он уже присягнул Олимпиаде, ее внуку от Роксаны, но я все же не теряю надежды склонить его на свою сторону. Для этого я придумал когда-то призрак моего отца, и для этого же я продемонстрировал ему сегодня тактику, способную разгромить непобедимую македонскую фалангу. Когда-то, еще только собираясь бороться за престол рушащейся империи, я предвидел, что на поле боя мне придется сражаться именно с этой фалангой, как и с лучшими полководцами Александра, с теми, кто за 10 лет похода прошел с боями от Греции до Индии. Поэтому тогда я призвал на помощь все свои знания по военной истории как этого периода, так и будущих времен. По много раз я прокручивал в голове все плюсы и минусы македонского боевого построения, прежде чем пришел к такому решению. Созданная еще Филиппом II фаланга была доведена его сыном Александром до совершенства. Перечисляя себе достоинства и недостатки этого тактического пехотного построения, я пришел к выводу, что она имела исключительно оборонительный характер. В достижении победы и Филипп, и его сын Александр отводили своему детищу весьма второстепенную роль. Главной задачей фаланги они считали блокирование противника по фронту. Своим видом она должна была угрожать врагу и оттягивать на себя его главные силы. У любого, кто встречался с магедонской фалангой, было два варианта. Либо держать строй, готовясь к ее нападению, либо атаковать сами. В первом случае главные силы врага бесцельно стояли в ожидании, а во втором несли огромные потери в попытках взломать пехотные шеренги в лоб. Задача пробить магедонскую фалангу фронтальной атакой не удалась никому, даже римским легионом. На тот момент такое пехотное построение было непробиваемо, как гранитная скала. Вот только одной обороны победы не добиться, и потому такого малоподвижного монстра, как фаланга, были мобильные и очень активные фланги. Именно они приносили победу, пока войска врага либо завороженно смотрело на ровные македонские порядки, либо пыталось их взломать. Филипп II держал на флангах отряды тяжелой конницы и пехоты, которые наносили смертельный удар врагу. Его сын Александр увеличил численность и качество этих самых отрядов, создав образцовую на тот момент тяжелую конницу — Гитайров. Без такого флангового прикрытия македонская фаланга представляла собой довольно легкую добычу, особенно для легкой конницы. Ведь сила и слабость фаланги заключалась в одном — в ее монументальной неподвижности. При любом движении глубокий македонский строй терял свою сплоченность и непробиваемость а это было смерти подобно. Стоило лишь врагу прорвать первые две-три линии и ворваться вовнутрь строя, как все. Разгром становился неизбежен, поскольку фаланга была прикрыта тяжелой пехотой лишь по периметру, как орех с кролупой. Внутри же построения фалангиты подчас не имели вообще никакого защитного вооружения, а из оружия лишь длинное копье сарису, бесполезную в плотном ближнем бою. Александр Македонский это хорошо понимал, и потому старался увеличить отряды иконок-гитайров и тяжело вооруженных гоплитов. И именно этими подразделениями он очень умело оперировал, добиваясь победы на поле битвы. Фаланга же зачастую вообще не участвовала в сражении, ограничиваясь только блокированием главных сил врага. Ярчайший пример этого — битва при Гавгамелах, где все участие фаланги вылилось лишь в отражение атаки колесниц. Однако у таких элитных фланговых формирований были свои проблемы. Главной из них была их высокая стоимость и трудности с восполнением потерь. Обучить простого фалангита несложно, а вооружение его, как я уже говорил, вообще ничего не стоит. Таких воинов Александр мог набирать и обучать прямо на покоренных землях из местного населения. Потому и потери фаланги быстро восполнялись, а вот с высокопрофессиональными и тяжело вооруженными фланговыми отрядами было куда сложнее. Обучение их требовало намного больше времени, а вооружение стоило в десятки раз дороже. Пока продолжался Великий Восточный поход, Александр Худо-бедно с этой проблемой справлялся, но с окончанием войны ситуация изменилась. Служилая аристократия, из которой состояла тяжелая конница, по большей части была распущена по домам, а содержать за свой кош такие дорогостоящие подразделения царю было не по карману, поэтому отряды гитайров были сокращены до минимума. Со смертью Александра, когда царство де-факто раздербанили между собой ближайшие друзья-соратники, количество элитной конницы еще уменьшилось. Каждый из новоявленных сатрапов набирал отряды тяжелой конницы только по мере необходимости, исходя из финансовых возможностей. Особо тратиться никому не хотелось, и потому вместо найма дорогих доморощенных аристократов они предпочитали брать на службу более дешевую азиатскую или варварскую конницу. Она действительно была куда дешевле, но и вооружена соответственно, ни тебе брони, ни шлемов и прочего. За пять лет прошедших со дня смерти Александра тяжелая кавалерия в войсках сохранилась лишь в качестве охраны при новых сатрапах. Несколько сотен телохранителей из высшей македонской аристократии те могли себе позволить, но не больше. Так некогда грозная сила великого Александра в 3000 гитаеров превратилась в небольшие отряды легкой конницы, пригодные лишь для разведки и преследования бегущего противника. Вмен был одним из немногих диадохов, кто понимал огромное значение конницы. Едва получив в управление свою сатрапию, он первым делом начал набор и обучение отрядов кавалерии. То, что он преуспел в этом, показало первое же серьезное сражение. Там только что набранная и еще плохо обученная конница Вмена одолела греко-македонских ветеранов под командой легендарного кратера. По сути, в битве при Гелеспонте произошел первый случай разгрома Македонской фаланги азиатскими воинами. Пости обученными по македонскому образцу. На мой взгляд, все это стало возможным только потому, что у кратера не было достаточно подразделений, способных прикрыть фланги, а его немногочисленную конницу просто смяли конные отряды Эвмена. О смысле все это, я пришел к выводу, что ставка на конницу и применение тактики будущих воинов Чингисхана мой единственный шанс добиться успеха, а не пасть жертвы наемного убийцы или палача. За отпущенное мне время я сумел собрать небольшой отряд но для борьбы за трон этого, конечно же, мало. Нужно войско, большое войско. На это нужны деньги, но самое главное, нужны люди, знающие, как это войско нанимать, обучать и прочее. Кроме того, нужен человек, который, так сказать, явит миру нового царя, то бишь меня. Это должен быть человек известный, пользующийся популярностью и авторитетом в войсках. Еще в первые дни в этом мире я сделал ставку на Эвмена, и все эти годы подспудно вел его вот к этому дню. Судьба, чуть подыгрывая мне, привела Евмена в Пергам, словно бы ей самой стало интересно, как повернуться события. Смогу ли я убедить принципиального грека изменить уже данные присяги и провозгласить меня царем? Первая фаза моего плана на сегодняшний день выполнена. Я смог продемонстрировать Евмену свой небольшой отряд и новую тактику. Показал, что стоящий перед ним парень не просто сын Александра, а человек достойный доверия, способный добиваться поставленной цели. Теперь надо как-то помягче убедить его, что данная им клятва уже потеряла силу изменить ей непреступление. В общем, во что бы то ни стало, надо переманить его на свою сторону. Подаю знак, и один из рабов подносит Эвмену кубок с разбавленным вином. Чуть пригубив напиток, Грек посмотрел на меня, мол, какова дальнейшая программа. Жестом предлагаю ему пройтись, и сам делаю первый шаг. Эвмен присоединяется ко мне и несколько мгновений мы идем молча, прежде чем я начинаю. Уже которую ночь мой отец является ко мне, изобразив смятение, поворачиваясь к греку. То, что он требует от меня, столь тревожно, что я не могу не спросить у своего старшего друга совета. Ведь ты мне друг, обмен? вмен? Мой требовательно-вопросительный взгляд застывает на лице полководца, и тот, не задумываясь, отвечает. «Конечно, я твой друг, Геракл». Это не должно вызывать у тебя сомнений. Кивая, мол, я и не сомневался, и подхожу к главному. Отец настойчивый из ночи в ночь призывает меня взять судьбу великого царства в свои руки. Он требует, чтобы я объявил себя его единственным наследником и царем всех завоеванных им земель. Говорит мне, что если я этого не сделаю, то все рухнет. Его бывшие друзья растерзают царство, как гиены. Я единственный, кто может этому помешать». От неожиданности в мен даже мотнул головой. Подожди, как же так? А твой сводный брат? Неужели Александр хочет, чтобы ты поднял меч на брата на Олимпиаду и Полиперхана? Даю ему время немного успокоиться и продолжаю. Наоборот, отец видит, что действия Полиперхана и Олимпиады ведут к поражению и требуют от меня спасения брата. По лицу грека скользнула тень недоверия. Я знаю почему. На сегодняшний день ему трудно в это поверить. Ведь по тем данным, что он имеет, поиска Полиперхана практически без боя вошло в столицу Македонии, и Олимпиада с Роксаной заняли царский дворец. Вот только это было почти три месяца назад, а на сегодняшний день все же перевернулась с ног на голову. Македонская аристократия никогда не любила эпирскую ведьму, так они называли мать Александра Олимпиаду. Бактерийскую царевну Роксану македонцы тоже не приняли. Для них она никогда не была своей, а всегда оставалась азиатской дикаркой. Убийство же царя Аридея только подтвердило это мнение, усилив всеобщую неприязнь. На это неприятие две царственные женщины ответили казнями сторонников Кассандра в столице и по всей стране. В своей дикой неукротимости они были похожи, и кровь в Македонии полилась рекой. Народная любовь к сыну великого Александра очень быстро обернулись ненавистью к его матери и бабке. В довершение всего войска Полиперхана потерпели ряд поражений, а армия Кассандра уже приближалась к столице. Всего этого Эвмен еще не знал, так как с момента бегства из осажденной крепости находился в постоянном движении, вести доходили до него с большим опостанием. Сейчас я вижу в глазах Эвмена сомнения и пытаюсь дожать его. Отец высоко ценил и ценит твою преданность клятве, Эвмен, но участь Олимпиады уже предрешена. Твоя присяга ей и царю Александру IV больше не имеет смысла а путь, которым ты идешь, ведет к гибели. Именно поэтому отец призывает меня выйти из тени и вступить в борьбу. Он надеется, что ты не оставишь меня». Не дождавшись конца фразы, Эвмен резко оборвал меня. «Это невозможно. Я обещал Олимпиаде, что буду сражаться за ее внука Александра до конца. Я дал клятву». В ответ она и Полиперхан наделили меня полномочиями царского полководца в Азии, указали аргираспидам в Кинде подчиниться мне, и предоставить царскую казну в мое распоряжение». Выдохнув, он эмоционально рубанул рукой. «Кем я буду, если, приняв все это, нарушу клятву, если брошу их в тяжелый момент?» Такая эмоциональность обычно холодного и рассудительного грека проливается на меня холодным душем. В один миг я понимаю, что ошибся, и мне не удастся переубедить этого человека никакими ухищрениями. По раскрасневшемуся лицу и вмена я вижу, что он полон решимости идти до конца и ничто не заставит его нарушить клятву. Это ставит меня в топик. Как быть дальше? Я ожидал, что будет нелегко его уговорить, но рассчитывал, что все равно справлюсь. А теперь что? У меня нет плана «Б». Весь мой замысел подразумевал, что Эвмен согласится объявить меня царем, и набранное им войско перейдет под мои знамена. Ведь если нет... Об этом не хочется даже думать. В общении с такими людьми, как Эвмен, не принято уговаривать и уж тем более просить, но я так расстроен, что все равно пытаюсь. Все, что ты говоришь, верно, благородный вмен. Я так же, как и мой отец, никогда не сомневался в твоей порядочности и честности. Ты единственный, кто сохранил верность великому Александру и его семье. И он ценит это, но... Теперь я уже не играю, а выпаливаю от чистого сердца. Он видит будущее, поверь. Полиперхан будет разгромлен. Олимпиада казнена. А мой сводный брат Александр пленен кассандром. Твою войск узнает об этом, и боевой дух его будет сломлен. Аргироспиды выдадут тебе антигону и. Даже не заканчиваю, потому что вижу, что все напрасно. Этот человек останется верен клятве до самой гибели. А мне остается только сожалеть, что клятвы верности он принес не мне. Словно подтверждая мои мысли, лопа вмена покрывается жесткими морщинами и он отрицательно качает головой. «Прости, Геракл, но то, о чем ты просишь, невозможно». Сказав, он словно бы отрезая себе возможность передумать, развернулся и быстро зажигал прочь. «Я смотрю ему след так, будто все мои надежды уплывают от меня вместе с этим человеком, и в какой-то мере это действительно так. Сказать, что я растерян, значит ничего не сказать. Скорее, я раздавлен» потому что даже не представляю, что делать дальше. У меня есть отряд конец, обученный по новому образцу, но он слишком мал для борьбы за трон. У меня есть деньги, но их недостаточно для найма необходимого войска. Что мне предпринять теперь, когда мой план рухнул окончательно, и время начало работать против меня? Я не знаю. И пока мне в голову не приходит никаких спасительных мыслей. Конец первой книги. Читал Алексеев Михаил.